Глава восьмая. Несколько часов спустя. Вывожу белую творожную розочку на капкейке, двигаясь по спирали от середины к краям. Дополняю получившийся бутончик тоненькими яблочными слайсами. Слегка, очень бережно кручу нижний этаж конструкции, пока два верхних, где полностью собраны и украшены кремом коржи, остаются неподвижными. Тихонько вздохнув, наклоняюсь к следующей порции кексиков. Остались последние штрихи — и торт отправится к именинницам. «Так, стоп. Раз, два...» Считаю одними губами и по памяти воспроизвожу в голове картинку. «Я точно выложила на подставку все основы до единой. Откуда эти дыры?» Хмыкаю задумчиво, замечая зазоры в стройных рядах. Отложив насадку с творожным кремом, растерянно осматриваюсь. Из гостиной доносятся голоса аниматоров, детский смех, весёлая музыка. Развлекательная программа подходит к концу». И совсем скоро главный сюрприз вечера будет торжественно вывезен в зал. Матвей готовит плацдарм для фееричного появления десерта, пока я довожу наш совместный сладкий шедевр до совершенства. Мы с ребятами вложили в него душу, уделили внимание мельчайшим деталям. Но что-то не так. Нет, их точно было больше, я чётко рассчитала всё». Бурчу на конструкцию, будто это она виновата и проглотила пару моих кексов, нарушив заранее продуманную структуру. Морщусь от визгов и топота, звуки которых вторгаются в кухню. Мне кажется, или они стали громче. С подозрением кошусь на дверь, приоткрыта Детская песенка внезапно останавливается. Наверное, чтобы аниматоры могли провести очередной конкурс для малышей. В образовавшейся паузе я различаю тихое перешептывание. Совсем рядом. Словно здесь, на кухне, кто-то есть. Сканирую взглядом помещение и не нахожу ни души. Да и кто может забрести сюда? Мои ребята и сотрудники мастерской «Радость» в общем зале. Там же хозяева и гости. Я из кухни носа не высовываю, потому что занята и, честно говоря, не хочу светиться лишний раз. Может, у меня галлюцинации от нервов перенапряжения? В конце концов, я ночь не спала. Впрочем, не только эту, все предыдущие тоже. Тревога и бессонница — мои верные спутники после тяжёлого развода. Собираюсь вернуться к торту и отчётливо слышу стук, будто кто-то ударился о ножку стола. «Ой!» Разносится тоненький вскрик, от которого я вздрагиваю. «Тш!» — вторит ему сдавленное шипение. Обхожу огромную конструкцию, что заслоняет обзор. Крадусь вдоль кухни. «Кто здесь?» — настороженно уточняю. Присаживаюсь возле стола, и, приподняв скатерть, заглядываю под него. «Ой!» — произношу теперь я сама. Ошеломлённо смотрю на двух кучерявых малышек в одинаковых платьях нежно-сиреневого цвета и чувствую, как улыбка расплывается по моему лицу. Мгновенно узнаю в них тех самых озорных девчушек из кафе, в нагрузку к которым прилагается папка грубиян. Благо, сейчас его нет на кухне. Но он и есть заказчик. Печально. Всё-таки удача окончательно покинула меня сегодня. Вместо того, чтобы огорчиться, я улыбаюсь ещё шире. Подмигиваю не менее удивлённым красавицам. «Значит, это вы, именинницы?» Наклоняюсь к ним и щёлкаю обеих по носикам. Веду пальцами по веснущатым щёчкам, стираю подушечками следы крема. Натурального, без красителей, творожного. Вот и нашлись мышки, которые утащили праздничные кексы в норку. Заливисто смеюсь, когда девчонки беспощадно стискивают остатки десерта в руках, пытаясь спрятать. Жестом останавливаю их, указывая на пышные юбки, которые они могут испачкать. «Аккуратнее, ладно?» Медленно кивают, покорно разжимают ладошки, показывая мне кусочки капкейков. Одновременно наклоняют головы, покачивая большими бантами, при помощи которых присобраны непослушные волосы. Взмахивают ресницами и прищуривают глазки. «Сдаются с повинной». А я не могу сдержать доброго смеха. Какие же они милые. Не то, что их мрачный, всем недовольный отец. Некоторое время малышки изучают меня, словно глазам своим не верят. А потом вдруг вспыхивают, как две яркие звёздочки. «О, мама!» — хлопают в ладошки, перепачканные кремом. Пока я растерянно округляю рот, не в силах ничего ответить, они летят прямо на меня. Я чудом успеваю подстраховать их, накрыв руками рыженькие головки, чтобы не стукнулись об край стола. И замираю, когда девочки повисают на мне и обнимают за шею. взрываются липкими пальцами под поварскую шапочку, пачкают скрытые под ней волосы, размазывают по шее мягкое тесто. Но мне всё равно. Пусть хоть целиком меня кремом измажут и вынесут в гостиную вместо торта. Кажется, сейчас я готова на всё. «Поздлавляй нас!» — важно диктует свою волю одна из именинниц. В мелодичном голоске чётко прослеживаются повелительные нотки Воскресенского. Папкина дочка растёт. Но если от него хочется бежать, куда глаза глядят, то эту прелесть я продолжаю сжимать в объятиях и наслаждаюсь горячей карамелью, что обволакивает сердце. «Нам вот столько!» Вторая отстраняется от меня, показывая четыре пальчика. Заставляю себя отпустить детей, обхватываю ладонями свои пылающие и почему-то влажные щёки. Шумно выдохнув, поднимаюсь на ноги. «Какие вы взрослые!» Шепчу с нежностью, смахиваю солёные капли. «Откуда они? Зачем?» «С днём рождения, солнышки!» Подаю им руки, в которые они охотно вкладывают свои крохотные ладошки. Я никогда не знала, что такое материнский инстинкт, и вряд ли доведётся испытать его. Однако раскалённая лавина, что прямо сейчас не извергается в моей груди, кажется гораздо острее и реальнее. В солнечном сплетении жарко и... Больно. Словно из меня вырвали кусок, заполнив дыру кипящей магмой. Она разъедает меня изнутри, пока я просто стою и держу за ручки чужих детей. Очнувшись, убираю от них ладони, делаю шаг назад. Девочки не теряются, пользуясь моментом и моим ступором, огибают меня и мчатся к торту. Теперь, когда я их всё равно рассекретила, они могут без стеснения исследовать вкусный сюрприз. Неосознанно любуюсь ими. Какие же крошки по сравнению с громоздкой объёмной конструкцией. Будто муравьишки, суетящиеся у подножья высокой горки, под которой укрылся их дом. Носятся вокруг подставки, подпрыгивают, пытаясь рассмотреть верхушку, оформленную в виде лесной поляны со сказочными зверушками. В середине сахарные фигурки двух рыжеволосых фей с крылышками, в честь именинниц. «Это ты для нас делала толп?» Восхищенно тянет кудряшка, которая чуть ниже ростом. Если не акцентировать внимание, то разница не столь заметна. Всего несколько сантиметров. Но я почему-то улавливаю такие мелочи. да машенька для вас», — соглашаюсь на автомате. И только потом думаю о том, что могла перепутать двойняшек. Я ведь видела их всего один раз возле кафе. Но малышка не спорит и не исправляет меня. Значит, я не обозналась. «Классный каравай», — чётче проговаривает Ксюша тянет ручку к капкейкам, касается пальчиком творожной шапки и, прикрыв глаза от удовольствия, слизывает крем. «Вкусно!» — причмокивает. Не мешаю ей, не останавливаю. Розочку мне придётся подправить, пустые места между кексами скрыть. Но я не чувствую ни раздражения, ни усталости. Наоборот, готова немедленно приняться за дело, чтобы у маленьких нетерпеливых хулиганок был лучший торт и идеальный день рождения. «Подарок!» — восклицают хором. От мамы не унимаются. Я обязана возразить, не тешить их ложными надеждами, но сегодня у девочек праздник, и я не хочу их огорчать, поэтому молчу. Не подтверждаю, но и не опровергаю их слова. «О, Господи, Боже мой, вот вы где!» Скрипучий повизгивающий голос разрушает нашу хрупкую идиллию. «Нужно вернуться в зал, иначе ваш папа мне шею свернет». Мы втроём, как по команде, стреляем взглядами в сторону двери. Появившаяся на пороге брюнетка застывает, несколько секунд изучая нас. «Вера, у вас всё готово!» Не сводя с нас глаз, лепечет сбивчиво. «А что вы тут делаете?» Опомнившись, она шагает к нам, отбивая ритм тонкими шпильками по плитке. «Мы тут живём!» Девчонки одновременно упирают руки в бока. Становится передо мной, будто защищая от злой и вредной тёти. Хотя я больше волнуюсь из-за их отца. Он уж точно не пощадит ни меня, ни моё начальство. «Конечно, всё готово, Инна», — небрежно бросаю. «Как и договаривались?» — киваю на многоярусный торт. «А вы умудрились детей потерять?» «Инна — администратор мастерской праздников «Радость», женщина, которая принимала меня на работу и которая теоретически должна всё контролировать — но по факту упустила главных виновниц торжества. Более того, они шарахаются от неё даже сейчас, когда она пытается увести их обратно в зал. Приобнимаю малышек за плечи и притягиваю к себе. «Слепая кулица!» — неожиданно грозно выдаёт Маша. Точно воскресенский. Только маленькая ей в платье. «Кто? Я?» — теряется Инна и переводит взгляд на меня, словно в поисках поддержки на всё, что я могу сделать, — лишь недоуменно пожать плечами. «Игра!» — поясняет Ксюша и указывает пальчиком в сторону гостиной, где суматошно снуют аниматоры. То ли ищут пропажу, то ли отвлекают хозяина, пока Инна носится по дому. «Вы улизнули, пока все остальные играли?» Перевожу с детского языка. Двойняшки кивают. «Но не подумали, что папа будет беспокоиться?» Пытаюсь укорить их. «Мы же быстренько!» — оправдывается Маша, а Ксюша тут же выдаёт. «А папа с телефоном говорил!» Обречённо закатываю глаза. «И почему я ни грамма не удивлена? Вместо того, чтобы общаться с детьми, Воскресенский даже в праздник занимается делами клиентов. Профессионал, ответственный и лучший в своей сфере. Ни одного проигранного суда. И лишь мне отказал, словно я прокажённая. Пора возвращаться. Уговариваю девочек в то время, как Инна стоит истуканом. «Папочка ждёт!» Поталкиваю их к выходу. Аниматоры, едва завидев нас, шустро ориентируются, забирают потерянных именинниц, ведут в круг детей, но не успевают сделать вид, будто всё идёт по плану. К ним подлетает Воскресенский, как чёрный ворон, мрачный, злой, агрессивный. Его негативная энергетика мгновенно поглощает всё доброе и светлое вокруг, но также быстро рассеивается, стоит лишь малышкам прижаться к нему и попроситься на руки. Ради дочек Воскресенский наступает на горло своему гневу. Не хочет портить им праздник разборками. Припечатав убийственным взглядом девушку-аниматора, он смягчается. С улыбкой говорит что-то детям, подхватывает их на руки. Сразу обеих, будто они не тяжелее пушинок, кружит малышек, вызывая у них звонкий смех. Невольно фокусируясь на этой необычной, но такой гармоничной картинке. Огромный, как гора, грозный мужик с двумя сиреневыми облачками заботливо поправляет им объёмные юбки, смотрит на девчушек с любовью, тепло и по-доброму нашёптывает что-то, чмокает в щёчки. Наблюдаю за ними, опёршийся косяк двери, и не могу заставить себя вернуться к работе. «Так, Вера, вывозите торт!» внезапно заявляет Инна. «Пора!» щёлкает пальцами аниматором, и те готовят коридор. «Заодно отвлечём заказчика! Быстрее закончим, здесь и уедем!» Добавляет тише, промокнув салфеткой взмокший лоб. «Что? Нет, подождите!» Пытаюсь воспротивиться, потому что не готова выходить к Воскресенскому. Но администратор шагает прочь. «Я не могу!» Приглушённо пищу, видев гуще народа хозяина дома. И на этот раз наши взгляды пересекаются.